Ваулин Дмитрий Петрович, летчик 890 дальнебомбардировочного авиационного полка. Когда в конце войны мы вылетали из Барановичи на Берлин, погода была очень плохая. Бывает в апреле, май идут вторичные атмосферные фронты, или как их еще называют оклюзии. Когда через каждые сорок минут идет град, снег, тучи налетают, а потом опять солнышко, потом снова непогода. Мощные стояли фронты, грозовые, а лететь надо тысячу километров до Одеро. 16 апреля мы взлетели в три часа ночи. Погода была очень плохая. Пролетели тысячу километров, отбомбились по передовой, там все горело, все дымило, причем характерно, подлетаем к познань с опережением примерно на пятнадцать минут. Познань начала стрелять по нам. Сигнал я свой, зеленые ракеты. Как посыпались зеленые ракеты, и справа, и слева, и сверху туча самолетов дальней авиации летела, и все летели с опережением минут на пятнадцать. Нужно было время гасить на петле. И вот все стали гасить это время в районе Познани. Тут смотрим в оба, чтобы не стукнуться. Подходим к цели, все горит, кругом прожектора, видно, как артиллерия стреляет, вспышки. Мы были на большой высоте, может быть, тысячу метров. Море огня. Видимо, там и мелкая авиация работала, и артиллерия. У нас цель какой-то опорный пункт. А где там его найдешь в этом море огня? Мы знаем примерно расстояние от Одора до немецких позиций – десять километров. Мы отбомбились, прилетели обратно домой в девять часов утра. Потом летали мы на Берлин 22 и 24 апреля. 24 апреля погода была ужасная. Взлетаем. Облачность 30 метров. И всю дорогу был грозовой фронт. Очень низкая облачность. Решили идти под ней. Включили автопилот и сами ему помогаем. С консолей плоскости, с винтов, пулеметов, стрелков срываются огни статического электричества. И кажется, что во тьме несется огненное чудовище. Кидало нас страшно. Вдруг впереди вспышка, и покатился огненный шар. Кто-то врезался в землю. Проскочили, отбомбились по Берлину. Я говорю, «Вася, давай домой не полетим, ты видишь, какая погода? Давай сядем». Дошли до Познани. «Давай сядем в Познани, там аэродром работает». Мы кружочек сделали, сели. Заруливаем на стоянку. Там встречают с вопросом. «Что, заблудились?» Нет, не заблудились, я сел по погоде, не хочу лететь дальше. Погода очень плохая, там будет трудно с посадкой. Тогда идите отдыхайте. Мы отстучали, что сели в Познане, чтобы за нас не переживали. На утро заправились, прилетели в два часа дня. А нам сообщают, Паша Михалец заблудился. Это штурман эскадрильи, а с ним замкомандиры эскадрильи. В общем, начальники наши. Заблудились. Бросили самолет, спустились на парашютах. А другой самолет примерно в это же время из-за погодных условий сел в Белостоке и экипаж тут поляки зарезали. Вася Алексеев, мой кореш, грохнулся. У него второй летчик Мурзин, не то убрал, не то выпустил щитки. Самолет просел и грохнулся. Они живы остались, но не хорошо получилось. Один или два самолета выкатили за полосу, поломали передние ноги. Погода была облачность, тридцать метров. Этого Мурзина, моего второго летчика Тиму Кучеренко и Милованова прислали к нам вторыми летчиками из Бугуруслана. Характеристики у них были такие. Теряет пространственное положение, в полете обсекается и обсирается, направляется на самолеты типа Ли-2 вторым летчиком. А их к нам. Тупые, тупые летчики. А мой этот Кучеренко летали на Данциг в Сорше. Дошли до Вислы за облаками. Еще светло было. Нырнули под облачность, шли по Висле до Данцига. Высота была 800 метров. Мы из подоблаков бомбили. Дансик ощущение ус, стреляет им за, а я на нее пикирую. И только когда ко мне эта колбаса малокалиберных снарядов приближается, я ухожу в сторону. Носился от пушки до пушки, но удрал. А мой второй летчик в сидении назад откатил, ноги поджал, руками голову закрыл, так сидел. Прилетели, правый элерон выбит, весь самолет в дырках. Потом он уже понемножку научился летать, даже стал командиром на Ту-4. Последние три вылета были на Свинемюнде, это порт на Одере. Там были все отступающие войска, бомбили порт. Немецких самолетов уже не было и вражеских ПВО практически не было. Но там была другая проблема: своих самолетов очень много, как бы не столкнуться. Мы на встречном курсе чуть не столкнулись и нас на спутной струе сильно тряхнуло. Отбомбились. Говорю Вася, самолетов очень много, давай мы пойдем домой не по суше, а по морю, потому что можно столкнуться. Пошли на море, обошли. А дальнее авиация шла волнами, там бомбят и тут бомбят. Мы морем прошли, потом на сушу и нормально сели. И последний вылет был в ночь на первое мая. Мы всей дивизии летали пьяные. Получилось так вот почему: погода была ужасная, низкая облачность, дождь идет, 40-50 метров высота, и нам дают команду отбой. Мы жили в городе, а аэродром был километрах в трех от города. Тридцатого апреля у нас был торжественный вечер в клубе в честь первого мая. Потом танцы. И у нас естественно спиртик водился. Мы до ужина выпили, покушали, еще выпили, а потом пошли на торжественное собрание в клуб. Пьяненьки уже. Начальник политотдела дивизии полковник Николаев на трибуне в клубе речь толкает, прославляет коммунистическую партию, товарища Сталина. Мы ждем, когда начнутся танцы. И вдруг в середине этого доклада объявляют: боевой вылет, война. мы бы и вы и были то называли войной, так говорили. Сегодня будет война или нет? Допустим нет, значит отбой. Сегодня уже объявили, что войны не будет, отбой. Поэтому мы побрились, почистились, напились и пошли на танцы. А тут война. Я думаю, какая война? Идет дождина, не видно ничего. Но приказ на аэродром. Думаю, ладно, доедем до аэродрома и обратно приедем. Приехали на аэродром, ничего не видно, дождина. По самолетам. Ладно, думаю, посидим в самолетах и обратно в клуб. А тут команда, запускайте моторы взлетать. Мы переоделись, взлетаем, разожгли плошки, костры, пытались сделать какое-то направление, чтобы было видно немножко. Взлетели и буквально через тридцать-сорок километров погода стала более-менее хорошей. Я жалуюсь, Вася меня мутит. Вот так. Я вообще очень плохо переносил спиртное, пацан еще был. Если выпью стакан водки, то уже валяюсь трупом. А там спиртик увыпили. Он говорит, командир, у меня есть шоколад, съешь шоколадку, может быть, по легче будет. Я перекусил, летим дальше. Отбомбились нормально.、И、это был последний боевой вылет в ночь на 1 мая 1945 года, и практически вся дивизия летела пьяная, потому что все выпили хорошо. После первомайского вылета нам дали задание днем лететь на Лебаву. Мы готовимся, подвешиваем бомбы, нам дают задание, а погоды нет. Идут вторичные фронты. Нам все время дают отбой, отбой, отбой. И так нас продержали до 9 мая. А 9 мая утром пальба, шум, гам. В Барановичах стоял бронепоезд, и он заухал из своих пушек. Стрелки побежали, начали стрелять изо всех пулеметов, всех кричат: ура, ура, ура! Война закончилась. Состояние было необыкновенное, очень трудно это описать. Столько переживаний и в то же время такой стресс.